Так следит гонимый голодом бродячий волк за пастухами, что свои гурты в овчарню, огражденную плетнем от пастбища, заводят в вечеру для безопасности. Но хищник, в миг перемахнув плетень, уже внутри загона. Джон Мильтон. Потерянный рай. Капитан Фокс вернулся ближе к полуночи. Выражение его лица было совершенно бесстрастным. Он поцеловал жену, потом сына, но ничего не сказал ни о том, чем занимался, ни о том, насколько успешным было его расследование. Однако, поймав взгляд мистера уэба он почти незаметно отрицательно покачал головой. Это не ускользнуло от внимания Роберта, и у него не осталось сомнений, что отцу мало что удалось узнать. Мистер Уэбб, который редко произносил хотя бы слово, когда его устами не говорил Господь, только пожал плечами. Он молча поднялся на ноги, прошёл в тёмный угол комнаты и развернул свой спальный матрас. У них в доме он мог оставаться на ночь без приглашения. Его знакомство с отцом было давним, но Роберт так и не осмелился спросить, когда оно началось, однако знал, что они вместе служили в армии, и у них было много общего. Он сгорал от любопытства и очень хотел, чтобы мистер Эб хотя бы иногда был менее замкнутым. Но Роберт понимал, что именно привычку отмалчиваться капитан Фокс ценил в священнике больше всего. Миссис Фокс тоже обрадуется, когда, проснувшись на следующее утро, застанет мистера Уэба в доме. Она считала его хорошим человеком и не сомневалась, что он обладает даром пророчества. Как и в прежние времена, он поможет ей справиться с горем и пережить утрату. Роберт, поздно отправившийся в постель, чувствовал, что тоже нуждается в утешении. В отличие от матери, его мало успокоило чтение Библии. Слишком уж отчетливо виделись ему приметы дьявола в этом мире, и выглядели они внушающими гораздо большее беспокойство, чем мог бы вызвать благоговейный страх перед любым проявлением присутствия Господа. Нынче ночью он долго не мог уснуть, пролежав с закрытыми глазами не один час. Душу теснили мрачные тени тьмы, и сон не шел к нему он пытался представить себе ханну в окружении святых, но вместо этого видел служанку только бесформенным гниющим трупом а ее мертвого младенца на навозной куче, облепленного мясными мухами он боялся позволить себе даже думать насколько ничтожна жизнь если ее так легко превратить в гниющую падаль желание выбросить из головы эти страшные видения и мысли заставило его подняться с постели он зажег свечу И наугад открыл греческую хрестоматию. Ему попалось описание падения Трои и то, как младенец Гектора был брошен со стены на растерзание собакам. Он был не в силах продолжать чтение стихов, отшвырнул книгу и встал из-за стола. Ему было необходимо вырваться из темноты спальни и пройти, чтобы избавиться от нервозного состояния. Направляясь к выходу, он вдруг забеспокоился, сморил ли сон его родителей, и вернулся взглянуть — Мать спала. Он порадовался за нее, но место рядом было пусто. Не было возле постели и сапог отца. Это не вызвало у мальчика тревоги, потому что у капитана Фокса давно вошло в привычку почти вовсе не спать, если какое-то дело угнетало его. А сейчас у него как раз такое дело. Возможно, труднее у него еще никогда не было. Направляясь к выходу, Роберт заметил, что не было на месте и мистера уэба А когда он взглянул в окно на ворота конюшни, то увидел, что обе их половинки распахнуты и лошадей нет. Набросив на себя плащ, он вышел во двор. Снег перестал падать. Ветер разметал облака. Небо светилось темной холодной синевой и было усыпано звездами. Роберт осмотрел деревенскую улицу в обоих направлениях. Но не смог ни увидеть отца, ни услышать топот копыт его лошади. Хотя снег отливал той же синевой, что и небо, а его хруст под сапогами был громким и далеко разносился в бодрящем воздухе. Он зашагал вниз по дороге, миновал деревню и приблизился к лесу. В голых ветвях деревьев раздался одинокий крик совы. Казалось, весь остальной мир погребен под снегом. Мальчик сделал несколько шагов вглубь леса и остановился. Он позвал отца, затем выкрикнул имя мистера уэба Единственным ответом был повторившийся крик совы. Роберт вздохнул и решил вернуться. Ему стало холодно. Он пошел обратно. Едва выйдя из леса на открытое место, Роберт услыхал отдаленный стук копыт и вгляделся в темноту. Среди теней деревенских строений появился всадник. На нем был черный плащ с капюшоном, скрывавшим лицо. Лошадь, как и плащ всадника, были угольно-черными. Мальчик побежал по дороге в лес, а затем спрятался за деревья, но по мере приближения всадника удалялся от дороги всё дальше, продираясь сквозь молодой подлесок. В ушах всё громче грохотали удары его собственного сердца. В том месте, где дорога уходила в лес, всадник осадил лошадь. Роберта знал, что там от неё влево ответвлялась тропа, которая вела к поместью Олвертонов. Он упал в снег и замер, притаившись за ветвями поваленного старого дерева потом медленно приподнял голову и выглянул из-за стола. Всадник продолжал совершенно неподвижно стоять на месте. Его силуэт в капюшоне четко вырисовывался на фоне звездного неба. Сердце Роберта забилось так сильно, что он вообразил, будто вместе с ним пульсирует весь лес. Он приложил к груди руку, чтобы немного успокоиться. Едва мальчик сделал это движение, садник оглянулся. Он будто принюхивался. Капюшон немного откинулся назад, и на его лицо упал свет звёзд. Стали видны густая борода и усы, очень похожие на те, что носил сэр Генри, но во всём остальном лицо мужчины не напоминало Роберту ни одно из виденных прежде и внушало отвращение. Оно было смертельно бледным, без малейшего намёка на румяне щёк или яркость губ. Складка рта тонкая и жёсткая, одно носа остались только ноздри плоть на костях лица истлела почти полностью. Но особенно отталкивающее впечатление произвели на Роберта глаза, взгляд которых был пронизывающим, серебристым блеском самой яркой луны, которой вовсе не было в небе, и все же совершенно мертвым. Мальчик невольно подумал о том, что за существо может обладать таким взглядом, но тут же тряхнул головой, чтобы отмахнуться от нахлынувших догадок. Ему внезапно расхотелось знать это. Но потом его бросило в дрожь от внезапной мысли, что однажды он уже встречался взглядом с такими глазами, и Роберт стал молча молиться, от всей души желая не встретиться во второй раз теперь, когда он так беззащитен и одинок среди деревьев в эту жуткую ночь. Мальчик затаил дыхание. Садник дал лошади шпоры, на несколько шагов углубился в лес и снова замер на месте под голыми ветвями деревьев. Роберт изо всех сил сдерживал дыхание, боясь, что вот-вот упадет в обморок. Но всадник внезапно повернул лошадь, и с грохотом железных подков по замерзшей грязи она легким галопом понесла его в противоположном от мальчика направлении — по тропе, ведущей к поместью Олвертонов. Роберт ждал, не покидая своего укрытия за ветвями дерева. Прошло несколько долгих минут, прежде чем он осторожно поднялся на ноги. Оглядевшись, Он выбрался из-за деревьев и вернулся по дороге к тропе. На ней никого не было. Но след копытной снегу отпечатался четко. Он подумал, не пройти ли по этому следу. Совсем немного. Но тут у него сами собой застучали зубы, и он помчался бегом к деревушке Вуттон, стремясь укрыться в безопасном тепле постели. «Не изорды ли он бунтовщиков, не звергнутых?» покинувший гиенну, чтоб смуту здесь посеять. Джон Мильтон. Потерянный рай. На следующее утро, когда отца еще не было дома, Роберт отправился навести Эмили и рассказал ей о том, что видел. Она выслушала его и сокрушенно покачала головой. «Нет-нет», — недовольным голосом произнесла девочка. «Ты что-то недоговариваешь». договариваешь что — спросил он. Ты сказал, что видел этого всадника прежде, а сам ничего никогда не рассказывал об этом. — О, — смутился Роберт. Он сощурил глаза и виновато улыбнулся. — Но я и не собирался говорить. Отец взял с меня слово, что я буду хранить это в тайне. — Даже от меня? Роберт снова улыбнулся. Эмилина смешливо покачала головой и сказала после непродолжительной паузы. — Как бы там ни было, теперь уже поздно. — Я знаю, что у тебя есть секрет. Если ты не поделишься им со мной, я буду приставать к тебе, пока не узнаю, в чем дело. Роберт задумался и молчал довольно долго. Эмили обвела руками его шею спросила. — Ну? — Мне не следовало заикаться об этом. — заговорил он наконец. — Конечно, не следовало, — согласилась она. — Это было на прошлой неделе, — начал Роберт после новой паузы. — В день зимнего солнцестояния. Он замолчал и нахмурился, затем добавил «Когда празднуют святки?» «Где ты был? А ты не догадываешься? Каким образом?» «Я был в полях возле кольца Клирбери». «Возле кольца Клирбери», — повторила Эмили, крепко обхватив себя руками за плечи. «Там, где нашли твоего домашнего учителя». Роберт медленно кивнул. «Что ты там делал?» «Катался верхом». Я был с отцом, мы практиковались. — И там вы встретили его? Несмотря на серьезное выражение лица, глаза Эмилии лихорадочно заблестели. — Там вы увидели этого всадника? — Он был в седле, — снова заговорил Роберт, на мгновение замолчал и повторил. — В седле. Но не двигался, а просто наблюдал за нами. Он был в черном, точно так же, как нынешней ночью, и капюшон плаща закрывал лицо. «Вот как я узнал его сегодня ночью, когда увидел выезжающим из деревни. И вот почему я понял, что должен бежать». «Но почему?» Эмили снова обняла себя за плечи. «При первой встрече он сделал что-то такое, что сильно тебя напугало?» Роберт нерешительно замялся. «У меня нет уверенности», — произнес он наконец. «Он просто довольно долго не двигался с места, а затем поскакал в нашу сторону» и голопом промчался мимо. «И это всё?» — спросила Эмили. В её взгляде было разочарование. «Да? И что же в нём такого ужасного? Но ты его не видела, Эмили, потому что, если бы ты...» Роберт замолк на полуслове Он вспомнил ощущение ужаса, расползавшееся по всей его коже, словно полчища в шеи, и понял, что нечего даже надеяться кому-то объяснить, что он чувствовал. У меня после этого пропало всякое желание продолжать нашу верховую прогулку, заговорил он снова после долгого молчания. Но отец настаивал, хотя сам тоже выглядел очень расстроенным. А потом, довольно скоро после этой встречи, мы услыхали крик и увидели бежавшего вниз по склону холма мужчину, который махал нам рукой. Он истошным голосом вопил, что совершено убийство, что в самом центре кольца обнаружен труп Какое-то мгновение Эмили не могла вымолвить ни слова, а потом перевела дыхание и спросила. — Это был твой домашний учитель? — Роберт кивнул. — А кто был тот человек, что бежал к вам с холма? — Мистер Джон Обри. Учёный из Брочалка, что находится в противоположной стороне от Солсбери. Эмили прищурила глаза. — А что он делал в кольце Клирбери? Отец, конечно, сразу же задал ему именно этот вопрос. «И?» Он сказал, что интересуется древними сооружениями. «Почему?» — спросила Эмили, нахмурив лоб. Роберт пожал плечами. «Потому что...» «Полагаю, по той же причине, что и некоторые другие. Мистер Обри отправился в кольцо Клирбери, надеясь увидеть привидения. Ходят слухи, что они там появляются в день святок». «Почему?» — снова спросила Эмили. — В этот день язычники, жившие когда-то в кольце, приносили жертвы. Они убивали людей, чтобы умилостивить своего бога. — Точно так же, как был убит твой домашний учитель. Роберт задумчиво помолчал. — Возможно. — согласился он наконец. Эмили уставилась на него широко открытыми глазами. — А, мистер, убри! — заговорила она нерешительно и замялась — Не думает ли твой отец, что в преступлении виновен он? Нет, я так и не думаю. Нет, нет, я уверен, что он не винит его. Тогда кого же он подозревает?» Взгляд Роберта снова стал непроницаемым. «Только одного», — ответил он, помолчав. Эмили вплотную приблизилась к мальчику и прошептала. «А этой ночью, Роберт, всадник, которого ты видел, ты уверен, «Совершенно уверен, что это был тот же мужчина». Роберт отвернулся от нее. Он подошел к двери и бросил взгляд на дорогу, вившуюся через деревню и бежавшую дальше к лесу. «Совершенно уверен», — ответил он, не оборачиваясь и невольно зажмурил глаза. Эмили подошла к нему и спросила. «Когда вернется твой отец?» Роберт неопределенно покачал головой. Эмили обхватила ладонями щеки мальчика и посмотрела ему в глаза. Когда девочка заговорила, её шёпот внезапно стал возбуждённым. «Следы оставлены им на тропе. От них ничего не останется, если снег растает». «Конечно», — согласился Роберт и пожал плечами. «Значит?» «Значит?» «Мы сами должны пойти по этому следу». Роберт снова посмотрел на дорогу. Он не стал возражать. Но в выражении его лица не было и готовности согласиться. «Середина дня», — сказала Эмили, показав рукой в сторону солнца. «Будет светло еще несколько часов». Она схватила мальчика за руку и добавила, «Мы не пойдем далеко, просто прогуляемся по следу». «Просто прогуляемся?» — переспросил Роберт, криво улыбнувшись. Хотя на душе у него было нелегко, протеста он себе не ощутил охватившая обоих рвения, заняться расследованием, результаты которого могут оказаться важными для отца, только подгоняла его, когда они с Эмили торопливо зашагали по поднимавшейся к лесу дороге. Он показал девочке, где останавливался всадник. Она внимательно оглядела место. «Смотри», — сказала Эмили, показав на четко отпечатавшиеся в снегу следы копыт. Она взяла мальчика за руку и еще раз посмотрела на солнце. «Еще не поздно!» — успокоила она скорее себя, чем Роберта, и побежала вперед, позвав его за собой. Они двигались по следу сколько могли, пока не потеряли его неподалеку от ворот поместья у Олвертонов. Снег в этом месте вчера вечером так истоптали что различить отдельные следы было невозможно. «Ну», — прошептала Эмили, — «полагаю, пришла пора возвращаться». Она крепко сжала руку Роберта и добавила, — — Нам не следует забывать то, что мы увидели вчера, решив пойти по следу твоего отца. Роберт согласно кивнул. Ему тоже хотелось быстрее повернуть обратно. Но дети долго не двигались с места, будто примерзли к земле. Первая пришла в себя Эмили, но вместо того, чтобы отправиться домой, зашагала к усадьбе. Роберт последовал за ней. По мере приближения к воротам во рту у него всё более усиливался тошнотворно-сладковатый вкус страха. Мальчик чувствовал, как он проникает в кровь, создает какую-то пустоту в желудке, делает ватными ноги. «Эмили!» — окликнул Роберт, но девочка не остановилась. Он понял, что она чувствует то же самое. Смертельное безмолвие повисло над имением. Двое детей торопливо погружались в него, направляясь к тому месту, где было найдено тело Ханны. Там ничего теперь не было. Разгребая снег, Роберт вообразил, что видит бурые пятна на мёрзлой земле. Но желания разглядывать внимательнее ни у одного из них не было. Они оба разом выпрямились и побежали дальше. — Конюшни, — сказала Эмили, когда они обогнули дом. Если он приехал сюда, то лошадь наверняка стоит там. Им сразу же удалось кое-что обнаружить. Во дворе стояла крытая телега. Упряжи не было но телега явно была доставлена сюда недавно, потому что краска выглядела свежей, а все веревочные крепления были сравнительно новыми. Роберт и Эмили заглянули под навес телеги, но ничего, кроме грязи, там не нашли. Однако их разочарование оказалось еще большим, когда, повернув прочь от телеги, они увидели, что на снегу вокруг конюшни нет никаких следов, а само строение обветшало до полной непригодности и не могло служить по прямому назначению. Внутри конюшни висел тяжелый запах влажного дерева, а грязь на полу покрывал скользкий слой мха. Черты лица эмили исказились от отвращения. «Фу!» — воскликнула она. «Сюда многие годы никто не заглядывал!» Девочка зажала пальцами нос, еще раз оглядывая пропитанные влагой стойла, а затем повернулась к Роберту. «Как насчет дома?» — спросила она. «Что ты имеешь в виду?» — не сразу откликнулся мальчик, — и нахмурился. «Если он приехал сюда ночью, то должен быть там». Они вышли из конюшни. Эмили огляделась и посмотрела на солнце, бледным пятном повисшее над хребтом западного холма. — Ты так и не думаешь? — спросила она. — Да, полагаю, он в доме, — неохотно согласился Роберт. Эмили слегка вздрогнула, однако огонек возбужденного любопытства в ее взгляде явно не угас. Но она вряд ли сознается в этом, — подумал Роберт. Все же им не следовало входить в дом, и это никак не ущемило бы их чувство собственного достоинства. Но говорить об этом было поздно. Он поднял взгляд на дом. Все его окна выглядели черными дырами. «Снаружи еще светло», — пробормотал мальчик, — «но внутри...» И тут Роберт вспомнил о свечах, о том, что прошлым вечером они горели во всех окнах. «Значит...» В доме кто-то был и зажёг их все. Они пересекли хозяйственный дворы и подошли к дому сзади. Когда Эмили толкнула оконную раму, дерево хрустнуло и мигом раскрошилось. Стараясь создавать как можно меньше шума, дети забрались внутрь. Запах помещения оказался ещё невыносимее, чем в конюшне, разило плесенью, сыростью и гниением. Бесшумно ступая по полу, они ощущали под ногами сорную траву, и слышали хруст крошащегося под сапогами мёрзлого помёта животных. Впереди неясно вырисовывались остовы кресел. Обивка свисала с них, подобно лоскутам содранной кожи. Всё было покрыто паутиной. Эмили остановилась и осмотрелась. «Ох!» — произнесла она с ещё большим отвращением на лице, чем недавно в конюшне. «Здесь никто не может жить». «Почему же ты говоришь шёпотом?» — спросил Роберт. «Ох!» Повторила она громче, присела, подняла с пола обломок деревянной планки и, словно бросая вызов в темноте, снова закричала во весь голос «Ух! Ух! Ух!». Ей откликнулось только эхо. Эмили швырнула деревяшку в проем, ближайший к ним двери. Послышался звон, а затем стук рассыпавшихся осколков разбитого фарфора. Оба бросились посмотреть, что разбилось. В этой комнате было гораздо темнее — но они без труда разглядели разлетевшиеся во все стороны осколки вазы. Роберт изумлённо оглядывал комнату. Он понял, что с той поры, когда дом покинули, здесь никто ни к чему не прикасался. Почти пятнадцать лет дом оставался необитаемым, но ни один вор не осмелился что-нибудь из него стянуть, ни один нищий не отважился укрыться ни в одной из его многочисленных комнат. Его прервал неожиданный шепот Эмили. «Роберт, иди быстрее сюда! Здесь свет!» Она уже была в соседнем помещении, и Роберт поспешил присоединиться к девочке. Он понял, что они оказались в коридоре. Над их головами поднималась вверх дубовая лестница. Она все еще выглядела впечатляющей, хотя пауки оплели ее серебристыми гобеленами, а пятна плесени на дорогом дереве напоминали гноящиеся болячки. Лестница выходила на галерею, на стене которой едва угадывались портреты в рамах. Только один из них был освещен так, что можно было различить лицо. Перед ним на полу горели поставленные в ряд четыре свечи. «Нет», — прошептал Роберт. «Нет». Ему захотелось быстрее убраться отсюда, но он заставил себя остановиться и удостовериться, что не ошибся. «Что это?» — прошептала ему на ухо Эмили. Он жестом указал на лестницу и стал подниматься. «Роберт!» Она за ним не последовала. Мальчик оглянулся. Лицо Эмили в свете свечи выглядело очень бледным. «Неужели тебе обязательно надо туда идти?» — прошептала она. «Здесь нет следов, совсем никаких, кроме твоих!» Он посмотрел вниз, но уже пройденный путь, а потом на верхние ступеньки лестницы. «Действительно, всё чисто». Вокруг только нетронутый слой пыли и плесени. Роберт взбежал наверх и осмотрел галерею в обоих направлениях. И здесь следов не было, кроме четких отпечатков его сапог на ступенях лестницы и там, где он остановился. Но кто-то должен был зажечь эти свечи. И совсем недавно, потому что пятна оплавленного воска вокруг них на полу едва начали образовываться. Роберт поднял взгляд на портрет, и стал вглядываться в него с нарастающим ужасом, но совершенно без примеси удивления. Он сразу узнал изображенное на нем лицо. Он видел его под сенью капюшона минувшей ночью. Это было лицо, походившее на лик смерти. На портрете был изображен именно тот мужчина. Ошибки быть не могло. Роберт еще какое-то мгновение продолжал в него вглядываться, а потом его внезапно затрясло, и он бросился бежать. Поворачиваясь, он уронил две свечи и в наступившем полумраке почти скатился с лестницы. Мальчик врезался в противоположную от лестницы стену, неуклюже пошатнулся, стараясь удержать равновесие, и в то же мгновение увидел приближавшуюся к нему фигуру в капюшоне. Она словно возникла из темноты и спускалась по лестнице. «Эмили — Эмили! — завопил Роберт. «Эмили, ты здесь?» Шум взбесившейся крови у него в ушах был так силен, что у него зародилось сомнение, в состоянии ли он расслышать то, что она ему отвечает, если Эмили действительно что-то говорила. Фигура в капюшоне набросилась на него. Он стал отчаянно сопротивляться, один раз ему даже удалось оттолкнуть ее, но она схватила таки его за руку. «Роберт!» Мальчик замер. «Роберт!» услыхал он снова «Именем нашего милостивого Господа Иисуса Христа! Пожалуйста!» Он поднял взгляд и увидел лицо отца. Капитан Фокс улыбался. «Ты в безопасности!» — сказал отец. И, смеясь и рыдая, Роберт бросился к отцу, обнял, и, что было сил, прижался к его груди. Капитан поднял сына на руки и тоже обнял его. «В чем дело?» — спросил он. «Что тебя так напугало?» Роберт оглянулся и и указал рукой на портрет на стене. Отец бросил на него взгляд. Затем повернулся, и мальчик увидел, что позади него стоит мистер Уэб. У него на руках уютно устроилась Эмили. Взгляды мужчин встретились, и по лицам обоих пробежала тень. — Кто он? — спросил Роберт. — Всё ещё не в силах оторвать взгляд от портрета. Я видел его нынче ночью. Капитан Фокс и мистер Уэб снова переглянулись. Затем отец кивнул. Мистер Роя попустил Эмили на пол и стал подниматься по лестнице. Он снял портрет со стены. Было видно, что его бьет дрожь, а держал он картину так, будто прикосновение к ней могло отравить его. Ни он, ни капитан Фокс не произнесли больше ни слова. Вопрос Роберта повис без ответа в пропахшем плесенью влажном воздухе. Они покинули дом через открытую парадную дверь. Роберт увидел стоявших на лугу двух солдат. Они удали капитану Фоксу честь, затем один из них замахал руками, привлекая знаками кого-то скрывавшегося в темноте за домом мальчик услыхал приглушенный стук копыт и скрип колес вскоре послышались крики, а затем из-за дома показалась телега, которую они сэмели видели возле конюшни капитан Фокс молча наблюдал за ее приближением, потом кивнул солдатам и жестом указал на ворота в стене также не говоря ни слова, Он смотрел на проезжавшую мимо телегу. Вскоре он снова повернулся к ним лицом, но на некоторое время словно окаменел, глубоко задумавшись и брови. Он внимательно разглядывал фасад дома, теперь едва видимый в сгущавшихся сумерках. «Роберт!» — начал был отец и помолчал. «Вчера, еще не видев несчастной Ханы, ты догадался, как мне показалось, что умерла именно она?» да согласился сын. — Каким образом? — Из-за свечей. — Свечей? — Да. Во всех окнах дома горели свечи. Мне пришла в голову мысль об убиенном младенце, которого мы видели. У меня нет полной уверенности, но я внезапно испугался, что этого младенца вырвали из чрева Ханны. — Почему? — Это был день избиения младенцев, — неожиданно заговорила Эмили. — — День, когда мы вспоминаем о резне невинных. Я ведь рассказывала тебе об этом, Роберт, когда мы вчера увидели горевшие в соборе свечи. Капитан Фокс бросил на неё короткий взгляд и снова повернулся к сыну. — Но почему ты связал это с убийством Ханны? — спросил он мальчика. Роберт судорожно вздохнул. Отвечать ему не хотелось. Внезапная темнота снова показалась ему очень холодной. — Роберт! Ласковым голосом подбодрил отец. «Это то же самое. Разве не так?» — выпалил, наконец, мальчик. «Так же, как с мистером Йорком. То, как убили его, словно принесли в жертву». Мистер Уэбб нахмурил брови. «В жертву?» — переспросил он своим низким, мягким голосом. «Да», — ответил Роберт и обратился к отцу. «Вы помните, вы должны помнить». «Именно так говорил мистер Обри. Жертва должна быть принесена в день святок». «Ну, вот она и была принесена. А потом, в день поминовения невинных, был убит младенец». Роберт говорил всё тише, у него почти пропал голос, и закончил он едва слышно. «Во всяком случае, так я это понял. Я просто запомнил то, что говорил мистер Обри». «Да», — неторопливо заговорил капитан Фокс. Ты запомнил то, что говорил мистер Обри. На мгновение он погрузился в молчаливые размышления, а потом встретился взглядом с мистером Уэббом и обратился уже к нему. «Возможно, нам следует послушать, не добавит ли он что-нибудь еще». Мистер Уэбб ничего не ответил. Капитан Фокс пожал плечами. Он взял за руку Эмили, а затем Роберта. Так, державшись за руки... Они устало побрели по снегу к манящим огням деревушки. На всем пути им никто не попался навстречу. Твой взор таить одну лишь может смерть. Моя трагедия на лбу твоем написана «Я вижу». Кристофер Марло. Эдуард Второй. Следующие три дня капитан Фокс снова отсутствовал. Когда он, наконец, возвратился, был уже поздний вечер, его домочадцы поднялись в постели, чтобы поздороваться. Миссис Фокс и Роберт застали мужа и отца у порога, стаскивающим себя сапоги. Он выглядел измотанным и на пределе напряжения сил. Капитан был весь в грязи, одежда насквозь промокла. Однако при появлении жены его лицо засветилось, он протянул руки и заключил её в объятия. «Как я истасковался по тебе, моя любовь!» — нежно прошептал он. «Только мысль о тебе давала успокоение и твердость моей душе перед лицом этого вырвавшегося на свободу дьявола и черной магии». Он поцеловал ее, прикрыв веки, а затем повернулся к сыну. «Не позаботишься ли обо всем необходимом для завтрашней рыбалки?» Роберт уставился на отца удивленным взглядом. Капитан Фокс улыбнулся, и во второй раз обратился к сыну с вопросом. «Так ты хочешь пойти на рыбалку?» Роберт медленно опустил голову в знак согласия. Обещание этой рыбалки было дано отцом в награду за успехи в греческом. Он опасался, что из-за смерти Ханны рыбалку постигнет участь рождественского гуся. Мальчик снова кивнул, на этот раз торопливо и радостно. Ему не хотелось, чтобы отец передумал. Но капитан Фокса сдержал данное слово. Когда они на следующее утро с позаранку вышли из дома, он сказал сыну, что ему предстоит встреча с одним мужчиной, который знает место на реке, где ловится славный голавля. Этот мужчина настойчиво советовал капитану дать Роберту возможность попытать счастье. Отец не сказал, не кто этот мужчина, никакого у него к нему интерес. И Роберт знал, что лучше не проявлять любопытство. Однако от его взгляда не ускользнули ни выражения лица, Не пистолеты за поясом капитана. Мальчик не сомневался, что отец надеялся поймать нынче вовсе не рыбу. Они ехали по дороге на Солсбери. У капитана Фокса было там дело. Он извинился перед сыном, заверив, что оно не задержит его надолго. Перед входом в здание совета он спешился и был явно доволен тем, что к нему тут же торопливо подошли двое его людей. «Мы нашли его, сэр!» — сказал один из них. — Он остался позади здания с сержантом Иверардом. — Превосходно! — сказал капитан Фокс, удовлетворенный Кивнов. Он приказал солдатам следовать за собой и направился за угол здания совета. Они вошли во двор, где солдаты оставили лошадей. В самом дальнем конце двора стояла крытая телега. Она была доставлена сюда три дня назад, когда капитан Фокс приказал забрать ее из имения Уолвертонов. Телегу осматривали двое. Один, судя по одежде, был кучером или конюхом, второй был в милицейской форме. «Сэмюэль!» — крикнул капитан Фокс и улыбнулся. Мужчина в форме оглянулся, ответил капитану улыбкой и встал по стойке смирно. «Это и есть тот человек, сэр!» — сказал он, махнув рукой в сторону второго. «Он продал эту телегу!» Мужчина в рабочей одежде нахмурился и встрепенулся я не сделал ничего плохого пробормотал он никто и не говорит что вы в чем-то виноваты любезным голосом откликнулся сержант иверард просто капитан пожелал перекинуться с вами парой слов только и всего тем временем капитан Фокс подошел к передку телеги и заглянул под навес он провел пальцем по одной из досок и внимательно оглядел его повернувшись к свету земля сказал капитан нахмурив брови. Он снова повернулся к телеге и тщательно обследовал пространство под навесом. — Все в земле! — повторил он и пристально посмотрел на задержанного. — Откуда она взялась? — Для ее перевозки он и покупал телегу. — Для перевозки земли? Ну, почвы, земли в ящиках. Должно быть, немного просыпалось. — Но зачем ему нужно было перевозить землю? — спросил сержант Иверард. «Откуда мне знать?» — ответил мужчина, пожав плечами, явно давая понятие недоуменным тоном голоса, что ему до этого не было никакого дела. «А этот он, как его имя?» — мужчина снова пожал плечами. «Должен же он был назваться каким-то именем?» — в голосе сержанта послышалось недовольство. «По крайней мере, где-то ведь он остановился, как-то вышел на вас». Задержан «Он просто предложил хорошие деньги, и я взял их. На него самого я едва бросил взгляд». «Но вы могли бы вспомнить его лицо», — настойчиво вмешался в допрос капитан Фокс. «Узнали бы, увидев снова». Задержанный только еще раз пожал плечами. Внезапное терпение капитана лопнуло. Он схватил мужчину за руку и потащил за собой через двор. Тот начал сердито кричать, Но капитан Фокс лишь еще крепче сжал кисть его руки. «Я хочу кое-что показать вам», — проговорил он спокойным голосом. Задержанный почувствовал в этом спокойствии что-то необычное и без дальнейших возражений позволил вести себя в здание совета. «Сюда», — сказал капитан Фокс, открыв замок двери в небольшое, заваленное бумагами помещение, и провел задержанного в его дальний угол. «Не этот ли человек купил у вас телегу?» Он сорвал красновато-фиолетовую ткань, закрывавшую портрет, снятый мистером Уэбом со стены галереи в доме усадьбы Олвертонов. Задержанный некоторое время вглядывался в черты лица, затем внезапно пожал плечами и отрицательно покачал головой. — Вы уверены? Тот снова покачал головой и сказал. — У мужчины, которого я видел, была курчава и очень густая борода. «Разве она не могла отрасти с той поры, как был сделан этот портрет?» «Не в этом деле, сэр. Лицо тоже совершенно другое. И одет, остановивший меня мужчина, был очень странно. Как иностранец, сэр. Да и говорил он вовсе не как англичанин». Последняя новость встревожила капитана Фокса. Продолжая хмуриться, он стал пристально вглядываться в лицо на портрете. Задержанный тоже разволновался и еще раз бросил взгляд на картину. «Могу я уйти отсюда?» — спросил он. Капитан Фокс махнул рукой. У бывшего владельца телеги вырвалось невольное восклицание облегчения. Он тут же повернулся, вышел за дверь и с громким топотом стал спускаться по лестнице. Но капитан Фокс вряд ли слышал этот топот. Он продолжал изучать портрет, все больше хмурясь, и так сильно сжав кулаки, что побелели костяшки пальцев. Наконец он повернул картину лицевой стороной к стене, набросил на нее снятую ткань и вышел из помещения, плотно закрыв дверь и заперев ее на висячий замок. Роберт, сутуливший, сидел на берегу реки. Почему-то ему было не по себе. Что-то раздражало его, хотя у него были все основания быть довольным собой. Он рыбачил всего полчаса, но улов уже был более чем достаточным для ужина на всю семью. Рядом на траве лежали два здоровенных, нагулявших на зиму жирок, голавля Мальчик вздохнул, уселся поудобнее и огляделся вокруг. Всё было спокойно. Река текла почти незаметно. От поверхности воды веяло спокойствием зеркало. Голые ветви деревьев ещё поблескивали снизу серебром мынье. Справа от Роберта возвышалась серокаменная церковь-брочилка, а из-за деревьев к чистому голубому небу поднимались тонкие струйки дыма из деревенских труб. Чудесная картина умиротворенной красоты. И все же на душе у Роберта было неспокойно, и он не мог понять, почему. Мальчик осмотрел свои руки. Они выглядели достаточно чистыми, но даже отмывая их снова и снова, он никак не мог избавиться от ощущения, застрявшей под ногтями, И въевшейся в кожу грязи. Он жалел, что ему пришло в голову забраться в ту телегу. Казалось, находившаяся в ней грязь мгновенно прилипла к нему. Он наклонился к воде, чтобы снова помыть руки, а затем вытер их о траву на берегу. Матчик зажмурил глаза, ему показалось, что грязь прилипла к коже, её слой ощущался всё более толстым, растущим, словно на коже рук появилось какое-то живое существо. Он открыл глаза, и в ужасе уставился на свои руки. Но, как и прежде, они выглядели чистыми. Он мотнул головой, чтобы отогнать неприятные мысли, и стал подниматься на ноги. Как раз в это время до его слуха донёсся отдалённый цокот конских копыт по камням. Роберт вскрабкался наверх по крутому откусу мёрзлой прибрежной грязи. Перед ним расстилался лук. В самом дальнем его конце стоял старый дом приходского священника деревеньки Бротчалк, в котором жил тот самый мистер Обри, который две недели назад обнаружил труп в кольце Клирбюри. Роберт стал подкрадываться к дому, используя в качестве прикрытия кусты и деревья, пока не подобрался к конюшням, находившимся немного в стороне. Он выглянул из-за задней стены и увидел во дворе отца и мистера уэба Они стояли спиной к нему и здоровались всадником, который явно только что приехал. Роберт сразу узнал его и невольно нахмурил брови. Что здесь делает полковник Секстон? Он был важной персоной. Командовал отрядом милиции целого графства и все округи. Очевидно, — подумал Роберт, — у отца гораздо более неотложное дело, чем можно было подумать. Он проследил, как трое мужчин пересекли двор и вошли через низкую дверь в дом. Мальчик решил подойти как можно ближе и стал красться вдоль обращенной к саду ограды. Увидев большое окно, он заглянул в него. Его взору предстало сияние огня в камине. В комнату вошел отец. Следом за ним полковник Секстон и мистер Уэб. Навстречу вошедшим поднялся из кресла четвертый мужчина, сперва незамеченный Робертом, за окружавшими его книгами и стопками бумаг. Он узнал в нем хозяин, мистера Обри, когда тому представляли полковника Секстона. Четверо мужчин заняли места за длинным дубовым столом. Опустившись на колени, Роберт постарался удобнее, насколько позволял холод, устроиться возле окна, а потом приложил ухо к стеклу.